Станция. До глубокой ночи я ехал по бесконечной дороге. Далеко за полночь остановился где-то в глуши, заблокировал двери и уснул. Ночь была холодная, но двигатель, включённым оставить я постерёкся. Бензина оставалось меньше половины бака. Закутался во что только можно, но всё равно ворочался, и снились мне сны тяжкие, вязкие, неприятные. Утром проснулся в ледяной машине, завел двигатель, врубил печку, а сам выскочил наружу и запрыгал вокруг машины, чтобы согреться. По обе стороны от дороги тянулась равнина с редкими пляшивыми лесочками, но сама дорога была четырехполосная, вдали торчали рекламные билборды, виднелась заправка из здания мотелей, магазинов, частных домишек. Чувствовалась близость большого города. При первой же возможности я наполнил канистру бензином из брошенных машин и залил в бак своего Митсубиси Паджеро Спорт. Мог бы пересесть в другую машину с полным баком, но надо перетаскивать барахло, и привык я уже к своему джипу. Поэтому пришлось побегать с канистрой, чтобы заполнить свой 70-литровый бак. Сел за руль и снова поехал, и снова нахлынули на меня разные думы. Ночью, удирая из летнего лагеря, куда прибыла мать, я всё думал о том, что вообще происходит в мире. Все превращаются в кого-то другого: детки в язычников, школьные учителя в фанатиков, кто-то в бойных, а кто-то в оборотни. Не удивлюсь, если эта мать прежде была обычной женщиной. А во что превращаюсь я? В палача, который должен убивать, выполняя чей-то приговор. Был бы у меня спутник, я бы с ним поговорил, душу облегчил. Но в полном одиночестве мысли крутятся и крутятся, пытают, сводят с ума. Когда вдали в дымке проступили силуэты городских зданий, на дорогу выскочило нечто маленькое, чёрное, вертлявое. Я затормозил. Так и есть собака, чёрная, лохматая, дворняга с торчащими ушками. Мое появление ее напугало, но отбежала она недалеко, остановилась, уставилась на меня, даже неуверенно вильнула хвостом. Давно не встречала людей за рулем, судя по всему. Я вылез из машины, подозвал ее цоканьем языка. Собакин ринулся ко мне, и секунду спустя я гладил счастливую зверушку, которая вертелась у меня под ладонями, пыталась лизнуть в лицо и всячески демонстрировала радость. Как ты выжил, дружище, пробормотал я. Пёс был худой, но не критично. Вероятно, нашёл какой-то источник еды. Скажем, залез в магазин с мешками собачьей еды. Вдоль дороги ближе к городу должны быть такие магазины. Или этот пёс принадлежал бродяге, и этот бродяга умер или бросил питомца. Я посмотрел на счастливого пса. Как его можно бросить? Наверное, хозяин погиб. Хочешь со мной? Будем как герои фильма «Я легенда». Через минуту пёс по имени Собакин сидел на переднем сиденье с таким видом, словно всю жизнь этим занимался. Очевидно, так оно и было. А я разговаривал с псом и тоже был счастлив. Наконец-то я был не один. Собака в моей ситуации самое то. С людьми встречаться прямо сейчас как-то не тянуло. после детского лагеря отдыха, где обитали зловещие детки-язычники и мать телепат. А вот собака существо простое и понятное. Его любишь, и оно тебя любит. Вот с человеком такой трюк не прокатывает. И снова можно любить всю жизнь, а он тебе и в итоге говница подкинет. Он или она, неважно. За несколько километров от города мы наткнулись на груды свалявшейся одежды. разбросанные по огромной территории шмотки ушедших под музыку. Я уже не так офигел, как в первый раз, но всё же испытал неприятное ощущение, когда колёса джипа прокатились по мягкому. Пошопимся, собакин, сказал я. Видишь, моя одежда порвана. Прибрахлиться надо. Может, ушедшим она не нужна, а мне холодно. И вообще, хочу выглядеть прилично. Город имел название, но про себя я назвал его просто город. Сейчас уже не важно, что как называлось и именовалось в прежнем мире. Далеко вглубь города заехать не удалось, попал в пробку. Пробка эта стояла вот так уже полгода. Часть машин сгорела, часть была разбита в дребезги ардой буйных, но многие оставались целыми и невредимыми. хоть и были покрыты грязными разводами и птичьим дерьмом. Пришлось дальше прогуляться пешком. Мы заглянули в один магазин, другой, третий. Я нашел пакет с собачьей едой и накормил Собакина прямо возле кассы, высыпая гранулы на пол. Потом налил воду из бутылки в пластмассовую чашку и напоил своего спутника. Собакин ел и пил культурно, не спеша. В магазин одежды мы проникли с улицы прямо сквозь разбитую витрину. На первом этаже была женская одежда, на втором мужская. Магазин особо не разграбили. То ли бродяг в городе мало, то ли все они живут далеко отсюда, то ли вкус у них какой-то другой. А мне коллекция магазина пришлась по вкусу. Я переоделся полностью, даже сменил трусы с носками. Цвета верхней одежды выбрал неброские, серо-стальные и тёмно-синие. Не улыбалось мне быть тем самым дураком, которого видно издалека. Финку я перевесил на новый ремень, пистолет пастыря МР-448 «Скиф», засунул сзади в штаны, биту закинул на плечо, поправил тёмные очки, погляделся в ростовое зеркало. «Красавец хоть куда!» Собакин не громко гавкнул, тоже одобрял мой новый прикид. Я заметил, что пёс вёл себя тихо, почём зря не лаял. Животные на интуитивном уровне поняли после первой волны, что лишний шум поднимать негоже. В следующем магазине продуктовом следов грабежа было намного больше. Всё же жрать хочется гораздо чаще и сильнее, нежели наряжаться. Между полок в мясном отделе валялся обглоданный человеческий скелет в лохмотьях. Вероятно, его прибили еще во время первой волны. С тех пор и лежит, кормит голодных зверушек. Прогулялись с собакиным квартала три, наткнулись на оружейный магазин, выпотрошенный подчистую. Даже резиновых дубинок не осталось. Зато нашлась отличная наплечная кобура, которую я тут же нацепил под новую куртку. Поначалу кобура мешала, но потом я про нее забыл. Идя по улице с перевернутыми машинами, мусором, выбитыми окнами и непуганными стайками воробьев, я то и дело обращал внимание на камеры видеонаблюдения, торчащие то на столбах, то на горизонтальных штативах над улицами. Если есть электричество, получается, видео записывается? Кто смотрит эти записи? Кто обслуживает электростанции и объекты водоснабжения? Куе где стояла техника для разгона митингов. Здоровенные бронированные автомашины с щитами и штуками наверху, которые издают такой сильный звук, что у людей не выдерживают нервы. Были машины, из которых поливают толпу мощной струёй воды. На буйных всё это не действовало. Звук, от которого у нормального человека отваливались уши. буйных бесил еще больше. Под ударами струй воды они падали и снова поднимались. Некоторые машины походили на консервную банку, которой долго играли в футбол. Бронебойные стекла висят лоскутами, решетки вывернуты. А что сделали с водителями? Разорвали в клочья? Хоронить нечего. Буйные ломали себе руки, ноги и головы, Но пёрли-пёрли бешеной яростной толпой, будто неживые это были существа, а бездушная стихия. Время близилось к обеду, и у меня забурчал желудок. «Пошли назад, Собакин! Ты-то пожрал, а у меня кишка к кишке молотит по башке!» Собакин не возражал. Мы повернули назад, к джипу, где была еда от родителей и двух старых оборотней из деревни. пошли другим путём, по параллельной улице, чтобы зайти, если что, в какой-нибудь магазин. Прошли два квартала, и собакин вдруг заволновался, навострил уши, через несколько минут, и я услышал непонятный звук. Поют, что ли, хором? И правда, где-то впереди негромко и заунывно пели люди, много людей. Слов не разобрать, а мелодия как в некоторых народных песнях. Хоть влажись и помирай. А ещё каркал ле вороны. Собакин тихо зарычал. Я шикнул на него, вынул пистолет, снял с предохранителя, взвёл курок, потренировался ещё в пути. Если там много народа, то пистолет мне не поможет. С 11 это патронами, но хоть что-то. Перехватил свободной рукой биту. "Ты помалкивай, понял?" прошептал я. Умный пёс прижал уши и качнул хвостом. Кажется, понял. Мы только глянем, кто там и назад. Буйные вроде не поют, только орут и улюлюкают, собирая толпу. Оборотни не способны выходить из домов и разных искусственных строений, но и будучи внутри к пению не склонны. Тогда кто тут распевает? Бродяги вроде меня? Они что, балбесы, распевать посреди улицы? Или нализались? Нет, пьяные так не поют. Или я ничего не понимаю в волках шах. К тому же после первой волны именовало почти 6 месяцев. Всё бухло давно растащили и выжрали. Ну и наконец, судя по хору певцов там чёртова уйма. Посетила меня здравая мысль свалить потихому, но я всё же папёрся выяснять, что до да как. Не из пустого любопытства или безделья, а потому что решил пора выяснить, что произошло с нашим миром. Собакин держался у ног, вперёд не забегал. Шум не поднимал, хоть и тряси от возбуждения. Если бы он начал плохо себя вести, я бы сгрёб его в охапку и убежал. А тут прокрались мы до угла какого-то старинного трёхэтажного здания с вычерными и крохотными балкончиками и выглянули. Я посмотрел и чуть в обморок не грохнулся от страха. в метрах в 100 открывалась просторная площадь, и всё это пространство наполняло толпа мужчин, женщин и детей, тысячи людей. Все они покачивались, переступая с ноги на ногу и медленно, медленно тащились по кругу, запрокинув головы вверх и бессильно повесив руки. И ещё они глухо и унывно пели песню на неведомом языке. Над этой гигантской толпой, поющей и шаркающей ногами, скарканьем носились вороны, высматривали выклевать ли у кого глаза или чую ли мертвечинку. Не музыки же им нравилось в самом деле. Это были буйные, я мог поклясться. Насмотрелся на этих тварей досыта. Внешне необычные люди, но движения ломанные, дёрганные, марионеточные. Кто-то из них наверняка сдох прямо в этой толпе, и остальные шагали прямо по телам. А вороны не могли улучить момент, чтобы поживиться. Я разом вспотел с головы до ног. Оглянулся. Улицы позади и сбоку пусты. Есть куда отступать, если нас услышат. У буйных слух плоховат и хуже, чем у обычного человека. Зато силы и дури хватит на троих. «Пошли отсюда, Собакин!» прошептал ей дрожащим голосом. И тут собакин начал подвывать в тон жуткой песне буйных. Сначала тихо, затем громче. Ты чего? Заткнись! Бросив битую суну в пистолет в кобуру, я схватил пса на руки, чтобы убежать с ним к машине, рвать когти из города. Собакин учудил, взвизгнул и цапнул меня за рукав, не сильно, но чувствительно. Я его выронил, и пёс побежал к тысячной толпе, воя всё громче. Собакин, блять, схватился я за голову. Меня раздирало. Хотелось одновременно бежать без оглядки и спасти моего спутника. Кой-кто из буйных, кто был ближе к нам, начал оборачиваться, дёргая головой по-птичье. Услыхали. Пятеро или шестеро отделились от основной толпы и пошли к псу, который остановился, но продолжал глухо выть. А если выбежать, схватить пса, завернуть в куртку, чтобы не кусался, и бежать? Нет, долго не успею. Буйный догонят, если ускорятся. Я скорчился за углом и боялся дышать. Буйный ускорились. Кое-кто заулюлюкал и тут собакин, словно выйдя из транса, залаял. Лай был испуганный, трусливый. Мол, где это я? Что происходит? Буйные набросились на него. Лай превратился в визг боли, хрустнуло. Я нырнул в укрытие и не хотел смотреть, и высовывать голову было глупо. Совсем рядом, метрах в 40 от меня за углом, тополи и орали невнятицу буйные. На крике подтягивались остальные, их топот марским прибоем нарастал, усиливался, обретал грохочущие нотки. Я не выдержал, схватил биту и побежал так, что ветер в ушах за свистел. За автомашинами согнулся и дальше бежал на полусогнутых, шмыгнул в переулок, перебежал на другую сторону улицы и отчутился возле моей Мицубиси. Запрыгнул за руль, завёл мотор, рванул с места. Уже приближаясь к окраине, увидел в зеркале заднего вида, как улицу позади захлёстывает тёмная человеческая волна, точнее, не человеческая. Но им было не догнать меня. Спустя четверть часа, огибая город по объездной и нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения, я малость пришёл в себя. Посмотрел на соседнее сиденье. Там остались грязные отпечатки лап и волоски шерсти моего утерянного друга. Я отъехал от города километров на 50 и остановился возле крохотной речушки, перевести дух и подкрепиться. О том, что буйные меня догонят, не беспокоился. Если они громких звуков не слышат, то и не гонятся. После первой волны они редко собирались в толпы, а тем более в орду. Я впервые с тех пор наткнулся на такую ораву, и веля они себя необычно. Раньше старались прятаться кто где, В подвалах, подъездах, в любом тёмном уголке и впадали в спячку, из которой выходили при громких звуках. А теперь они пели эту зловещую песню, похожую на молитву. Мне почему-то подумалось, что они слышат музыку в голове и напевают её как ушедшие. Кому они молились, какому жестокому богу? На обочине я сварил на походном газовом баллоне кашу из чего попала. из риса, гречки и мясной консервы. Мяса из консервы, собственно, мясом не было, сои больше, чем мяса. Но хоть вкус есть. Набрал в чайник воды из реки, вскипятил и заварил чайку. Сел на длинную подножку тачки и поел-попил горячего. Стало намного лучше. Попивая чай из большой кружки, прихваченной ещё из дома, я глядел на развилку у дороги впереди. Одна дорога вела на северо-восток, другая на юго-восток. Мне надо на юг, чтобы следующей зимой не сдохнуть от морозов, если вырубится отопление и электричество. Но в северном направлении высились гигантские трубы теплоэлектростанции, а из труб валил дым. Там кто-то до сих пор работал. Заехать туда. Каждый раз, когда я любопытствую, происходит что-то плохое. Но не бегать же от всего постоянно. Надо ведь выяснить, что произошло с миром. Направо пойдёшь в тёплые страны попадёшь, проворчал я под нос. Налево пойдёшь на электростанции проблемы найдёшь. И ответ ты тоже, или новые вопросы. Додумалось само. Собрав кухонные пожитки в багажник, я сел за руль и поехал налево. Когда до ТС оставалось километра 3, в редком лесочке по левую руку вдруг разглядел дымок. Раньше он сливался с дымом из трубы, а сейчас, притормозив, я обнаружил, что в лесочке среди кустов притаилась палатка камуфляжного цвета, а рядом двигается фигура. Этот турист меня тоже заметил. Вышел навстречу медленно, с опаской. Я остановился, выбрался из машины, распохнул куртку, чтобы дотянуться до пистолета в кобуре. Туристу было лет 30 с небольшим, среднего роста, ниже меня, худой, узкоплечий, с большой головой, в вязаной шапочке, свитере с широким горлом, штанах милитари с накладными карманами. Чернобородый, длиннолицый, с близко посаженными глазами за стёклами круглых очков. В одной руке он держал топорик, которым рубил сучья для костра, и больше оружия я не заметил. Опасным и агрессивным он не выглядел. «День добрый», — сказал я. «Здравствуйте», — отозвался тот хрипловатым высоким голосом. «Меня зовут Тим. Еду вот...» — я внезапно увидел за палаткой пятиместный уазик защитного цвета. «Тоже мне нашел, на чем ездить. Выбирай любую машину, а он...» Выбрал Уазик. Боря представился бородач. Сам не знаешь, куда едешь. Ну. Понятно. Заходи в гости. Я как раз обедать собираюсь. Вы один, Боря вздохнул. Один. И я ему поверил. Был он какой-то простой, незамысловатый этот Боря, почти что нет мира сего. Я принёс кастрюльку со остатками моей странной каши, но Боря еду оценил. Он варил макароны с голубятиной, и моё варево внесло в меню разнообразие. Сидя на бревне возле костра, мы разговорились. Оказалось, что Боря всю зиму выживал в городе, а недели 2 назад решил проникнуть на ТЭС. Это оказалось не так-то просто, поэтому сейчас Боря живёт в палатке, наблюдает за станцией. Почему проникнуть на станцию непросто, спросил я. Вся санитарно-защитная зона заросла какими-то странными растениями. Там и раньше была лесополоса, но сейчас не протиснуться. Я пока не рискую, наблюдаю. Что выяснил? Работает там кто-то, мрачно сказал Боря. За пределы станции не выходят, чем питаются непонятно. А ты уверен, что это люди? В том-то и дело, что не уверен. Может, уж хещие там и работают? Боря отчего-то помрачнел. «Нет, не они». Он наклонился куда-то назад, достал из сумки за бревном сломанный дрон. «Вот!» Пытался полетать над ТЭС, поглядеть. Три дрона потерял. Связь прекращалась, будто экранирует что-то радиосигналы. Это вовернул, как только связь ухудшилась. Но он всё равно рухнул в лесу. «Может, там радиация?» Борис снова потянулся к сумке, показал жёлтую металлическую коробочку с рубильником, циферблатом и ручкой на толстом проводе. Щёчек Гейгера, радиации нет. То есть есть, но не выше фонового уровня. Есть радиопомехи. Приёмник шумит, когда включишь. Специально никто сигналы не глушит, судя по всему. Но что-то у них излучает радиоволны на разных частотах, в основном коротких. А если забраться повыше и посмотреть в бинокль? Боря грустно хмыкнул. Куда заберёшься? Ни горы, ни возвышенности рядом. Я дрон поднимал повыше и пытался разглядеть. Не видно ни хера. Подъездные дороги все заросли этими полипами. Чем? Я эти странные деревья так про себя назвал. Они шевелятся. Я вспомнил, что видел рощу, которая дрожала как от марева. Хотя какое марево в нашей холодрыге ты их разглядывал вблизи. Ага. Они какие-то э, мерзкие, как раздавленный таракан. Смотреть противно. Мы помолчали потом, пообсуждали теории апокалипсиса. Боря считал, что во всём виноваты инопланетяне. С нами разговаривать они не хотят, потому что у них другие планы. Какие не понять. «Молча втихую переделывают планету, как им удобно. А зачем сложности с буйными, ушедшими и оборотнями? О хрен их знает, инопланетян!» «Что будешь делать дальше?» – спросил я. Боря пожал плечами. «Надо внутрь прорываться. Если помру, так хоть кое-что узнаю на прощание». «Смысла жить вот так дальше не вижу», – он повернулся ко мне. «Пойдёшь со мной?» Я ждал этого вопроса, но он всё же застал меня врасплох. Я поколебался и сказал: "Пойду, что ещё делать?" "Вот именно". Он достал из одного из многочисленных карманов мобильник. "Смотри". Включил видос, похоже, сам его снял. На экране девушка смеясь говорила: "Вот дурак ты, Борис. Большой мальчик никак не повзрослеешь. Всё тебе в машинки играть". Потому я люблю тебя, дурачка. Боря выключил видео, сказал дрогнувшим голосом. Единственный случай, когда моя анётка в любви призналась. Я записал. А она у меня больше человек дела была. Ссюсюкать не любила. Теперь смотрю, когда хандра нападает. Раньше ради неё жил, а сейчас ради правды. Всегда надо жить ради чего-то, что больше тебя, тим. Ради любви, например, или науки. Если живёшь только ради себя, то смысла в жизни вовсе нет. Прорываться сквозь пояс полипов наметили на завтра с утра. Вечером поужинали возле костра. Когда стемнело, Боря пригласил меня в палатку, где у него был запасной спальный мешок и каремат. Я согласился. вдвоём теплее. В тёмном лесу трещало, хрустело, ухало. Ночью задул ветер, похолодало, но в палатке и мешках было тепло. Мы уснули и опроснулись с первыми лучами солнца. День обещал быть солнечным и более-менее тёплым. Погода радовала. Мы неспешно позавтракали и проверили вооружение. Я проверил пистолет в кобуре, который не снимал всю ночь, финку в ножных и взял биту из машины. Боря ограничился складным походным ножом на поясе и вытащил из Уазика автомат с оптическим прицелом. Я вытер ещё глаза, а Боря, повесив оружие на грудь, любовно погладил длинный матовый ствол. АК-107, сказал он. Хорошая машинка. Я крякнул. Мне бы такая штука точно не помешала. До пояса аномалий заросшего по липами мы добрались на Уазике. Я разглядывал эти полыпы, невысокие деревца, самые высокие метра 3 в высоту, стволы толстые, перекрученные, бугристые, светлые. Ветки тоже все сплошь кривые и короткие, похожие на щупальца анемонов, усеянные узкими тёмно-коричневыми листочками. Расли полыпы впритык друг к другу, между некоторыми стволами можно протиснуться разве что боком. И все эти неестественно выглядящие деревья медленно шевелились, и ветви двигались туда-сюда, и стволы покачивались. Зрелище действительно внушало отвращение. На дороге, ведущей к Тесс, валялись груды одежды ушедших. Ветер принес, наверное. Или ушедшие разделись здесь, вдали от города». метров за 10 от первых рядов полипов мы выбрались из авто и пошли пешком по асфальтированной дороге. Над лесом возвышались испалинские дымящиеся трубы. "Газ жгут", прошептал Боря. "Или мазут. Значит, кто-то обслуживает из завода нефтегазовой промышленности". Когда подошли вплотную, меня передёрнуло. Поверхность стволов полипов была гладкая, эластичная на вид, телесного цвета. Точь-в-точь точь человеческая кожа, покрытая стеклянистой пленкой. Кажется, я видел волоски, родинки, пупки и слипшиеся руки и ноги. И все это было искажено до ужаса, будто человека запихнули в стеклянную кривую трубу, а он там подтаял, как воск, перекрутился и заполнил все пространство трубы. И вот хочет этот изуродованный, сверхъестественной силой человек выбраться из трубы и, Шевелится, дёргается, но сбежать не может. Из этих чудовищных тел вырастали кожистые ветки с бурыми листочками, усеянные множеством зёрнышек наподобие стреказинных или мушинных глазок. Снизу из стволов высовывались кожистые отростки вроде коровьих сосков или недоразвитых членов. Я смотрел на этот шевелящийся лес из изуродованных человеческих тел, разбухших ног, превратившихся в корни, слипшихся с бачкообразными телами рук, и чувствовал, как у меня самого шевелятся волосы на голове. Ты знал, выдавил я. Что это ушитши? шёпотом ответил Боря. Да, хотел, чтобы ты сам увидел. Ты боялся, что если скажешь, «Я сдрисну отсюда», – перебил я. «Не хотелось тебе одному идти? Боишься?» «Не описать как». Я покосился на него. Боря таращился на человека деревья сквозь стекла очков, шмыгал носом. До меня вдруг кое-что дошло. «Твоя Анюта ушла под музыку?» Боря сжал челюсти, кивнул. «Видишь, у них лиц нет. Срослось все в одну массу», – еле слышно сказал он. «Я не могу. Вряд ли я её узнаю, если увижу. Да и не обязательно она сюда ушла. Таких рощ в округе много. Но тем, если сердце подскажет она, мол, я шеряхнусь. Поэтому медлил, выжидал. Ты появился, я и подумал: пора. Под конец этой короткой речи голос Бориса окреп, возвысился. Пройти надо, сказал он. Мы должны узнать, я больше не хочу так жить. «А ты? Хочешь постоянно ехать, не весть куда? Без цели? Бежать от самого себя?» В голове у меня зазвучал голос той девки, которую я чуть не скормил родителям. «Лиды. Я сон видела, что мои близкие, которые под музыку ушли, стали частью природы. «Экстрасенс – это Лида», – подумал я. «У нас, бродяг, почти у всех появились эти способности». «У самурая нет цели, лишь путь не к месту», — произнес я. «Ты прав, Боря, надо пройти». Я вынул финку, биту зажал локтем, шагнул в зазор между двумя полипами. Вряд ли эти деревья, бывшие живыми людьми, нападут. Хотя кто знает. Здесь было заметно теплее, словно вправду стоишь в толпе голых людей, и пахло... только не человеческими нимытыми телами, а чем-то приторно сладковатым, приятным и мерзким одновременно. Я проскользнул в паре сантиметров от ближайшего ствола. Под слизисто-стеклянной плёнкой пульсировала деформированная плоть. Кожу покрывали волоски, были видны старые царапины, вот пупок, а вот начало промежности. книзу, сросщенный, завёрнутый вокруг ствола ногой, похожей на анаконду. Шаг за шагом никто не нападал. Боря шёл следом, шумно дыша, воздух наполнял густой сладковатый запах. Меня подташнивало. Я боялся дотронуться до ствола. Мнилось, что если дотронусь, палипы нас схватят. Хорошо хоть ветки начинают расти выше моей головы, не задевают Однажды я увидел закрытый глаз. Веки навсегда слиплись, но казалось, что сейчас глаз вытаращится на меня. Второй глаз уплыл вниз и едва различался, походил на морщинку, из которой торчали реснички. В детстве я лепил из пластилина человечков, а потом одним сжатием ладони превращал их в длинные колбаски, сохранявшие намёки на конечности, голову и прочие части тела. Вот и изушечих, кто-то могучий и ужасный слепил эти деревья. До меня, наверное, не сразу дошёл весь ужас этого путешествия сквозь рощи людей и деревьев, но в глубине рощи, когда меня уже не шуточно тошнило от запаха и вида всех этих уродств, этого не остановимого мучительного шевеления, я вдруг осознал, ускорился, чуть не побежал, задел задницей мягкий ствол, который сразу потянулся ко мне. Вскрикнул и бросился на пролом, распихивая лактями по липе, слишком мягкие для деревьев, но уже слишком твёрдые для живых людей. Позади ломился Боря и орал. Я и сам не понял, как выбрался из рощи и бессильно опёрся о бетонный забор. Совсем рядом были полураскрытые ворота и КПП. Боря вырвался из рощи вслед за мной. Глаза выпучены, очки запотели, лицо позеленело. Он наклонился и с утробным звуком вывалил на гравий завтрак. Его полоскало долго, и у меня сработал рефлекс собаки Павлова. Тоже блеванул. Через минуту нам обоим вроде полегчало. Шатаясь, мы добрели до ворот и вошли внутрь. Впереди открылся просторный двор. Здание, гигантские трубы теплотрасс, глухо грохотали турбины. Мы с Борией переглянулись. Эти дальше не было никакого желания, но возвращаться прямо сейчас сквозь рощу полипов хотелось ещё меньше. Не сговариваясь, мы двинулись к ближайшему трёхэтажному серому зданию, за которым вздымалась чудовищная труба. Здание выглядело как типичная серая коробка советских времён. Судя по состоянию стен, с тех времён здание не ремонтировали, разве что красили поверх многочисленных слоёв старой краски. В мутных окнах никого. Мы медленно подошли к двери. Я достал пистолет. Боря приподнял автомат и открыл дверь. "Эй!" Мы подскочили и развернулись. Из-за угла здания к нам шёл высокий человек в оранжевой каске и синей спецовке. "Вы кто такие?" недовольно поинтересовался он. Мы уставились на него, ожидали кого угодно, какого-нибудь трёхрукого жопаглазового пришельца, только не совершенно обычного человека, к тому же недовольного. Кто вас впустил? спросил он, встав перед нами и подбоченевшись. На мою биту и Боря на автомат он и не глянул. Там никого не было, брякнул Боря. Только полипы. Какие полипы? Вы что несёте? Как вы ворота открыли? Да они открыты были, плохо соображай, сказал я. Будто не было апокалипсиса. У меня в голове не укладывалось. Я что, сошёл с ума? И апокалипсис мне померещился? А сейчас случился проблиск здравого смысла? Не может быть, отрезал Каска. Из двери переговариваясь вышли ещё два немолодых работника с пецсовки без касок, зато в шапках, полный и худой. "Слушайте", слабым голосом заговорил Боря. "Вы что, не в курсе, что творится снаружи?" Конец света наступил. С первой волной пришли бойные, со второй под музыку ушли ушедшие, с третьей явились оборотни. Каскаей два работника переглянулись. Я и сам осознавал, что сказанное звучит как сущий бред. "Ребятки", сказал полный работник в шапке. "Вы в случае не перебухали или прикалываетесь, а сами снимайте на мобилу, чтобы потом в интернет выложить. Давайте по-хорошему свалите отсюда, пока наш начальник вас не спалил". В этот момент у меня щелкнуло в голове. Я сказал. «По-хорошему, вы должны нас передать охране, а не просить свалить. Давайте выйдем за ворота и вы глянете на то, что там снаружи». Боря перевел на меня дикий взгляд. Тоже, видно, усомнился в собственном рассудке. Но сейчас сообразил, что дело не чисто. Придвинувшись ко мне, шепнул. «Они не оборотни. Выходят из здания. И не буйные. И не бродяги», — добавил я. С чего бродягам тут вкалывать все эти месяцы? Я вдруг обратил внимание, что спецовки грязные, на воротниках и манжетах засалены до нельзя, и от самих работников несёт крепким застарелым потом. Что-то от вас попахивает, товарищи, нагло сказал Боря. Давно дома не были. Скоро вахта заканчивается, охотно отзывался худой работник. Тогда и поедем домой. А вы идите домой сейчас. сказал Каска, особо не раздражаясь. Казалось, он играет роль вечно недовольного, но не особо злостного мелкого начальника. Никакого конца света нет, всё хорошо. Да вы просто гляньте за ворота. Никакого конца света нет, отчеканил Каска, и смотреть за воротами нечего. Всё хорошо. Где-то вдали завыли громко и пронзительно мужским голосом. Глаза всех троих работников остановились, помутнели, они одновременно развернулись и, начеса забыв о нас, пошли вдоль здания и исчезли за углом. Мы сбори нерешительно последовали за ними. За углом во внутреннем просторном дворе собирались люди, все в синих спецовках и большинство в касках. В основном мужики. Однако я заметил пару женщин. Людей было много, больше полу сотни. Над деревянными ящиками в разных углах двора поднялись трое без касок, но с необычно вытянутыми головами. Если бы они не были похожи друг на друга, я бы подумал, что это близнецы с одной и той же болезнью, от которых черепа вытягиваются, как у жрецов Майя. Они разинули рты шире Чем на то способен обычный человек? И завыли. вой прокатился над толпой и заглушил шум трибун. Мы с Бори перетрусили, буйные. Но выли они как-то по-другому, а потом и вовсе заговорили, медленно, ритмично, на распев, будто читали молитву. Всё хорошо, всё абсолютно хорошо. Нет никаких проблем. Наша цель наша работа. Мы должны работать постоянно и старательно. Ни у кого нет никаких проблем. Всё хорошо. И наша цель работа. Длинноголовые глашатаи повторяли одно и то же снова и снова. Толпа покачивалась в такт словам, кое-кто повторял под нос: "Всё хорошо". Всё абсолютно хорошо. На нас никто не обращал внимания, и мы серотливо топтались в сторонке. Да они их зомбируют, пробормотал я. Они даже не знают об апокалипсисе и не хотят знать. Боря часто моргал и морщился, как от головной боли. Ещё до первой волны были такие люди, которые не знали и не желали знать, какая вокруг жопа творится. Что что мир катится в тартарары. Всё повторяется. Вот ведь говно! Я будто в преисподнюю попал. И нет выхода. Всё повторяется. Он зажал уши, бормоча всё тише и покачиваясь в такт за нудным песнопением глашатаев. Я зажал биту подмышкой и потряс Борю за плечи. Страх отступил. Однообразное завывание всё хорошо, всё хорошо успокаивало, умиротворяло. вводила в транс. Боря внезапно вырвался, вылупил глаза, разинул рот и завопил так громко, что у меня заложило уши. «Не могу больше! Не могу больше!» Я пытался его утихомирить, заткнуть рот, но он укусил меня за палец, а я едва почувствовал боль, до того спокойно и мирно мне стало под убаюкивающее песнопение глашатаев. «Не И когда чьи-то руки схватили Борю и оттащили от меня, я почти не испугался, будто всё происходило так, как надо. Я равнодушно наблюдал, как толпа в спецовках и касках принялась избивать Борю, а когда он упал, пинать ногами. Боря орал сначала громко, потом тише и наконец вовсе умолк. Работники некоторое время ещё пинали и топтали неподвижное тело, затем пошли к воротам. И я пошёл за ними. Проходя мимо Бори, я посмотрел на его окровавленное и распухшее лицо, на котором было не понять, где глаза, а где нос и рот. Боря обнимал автомат, которым так и не воспользовался. Или не мог, или не хотел. Сломанные очки валялись рядом. Телефон, почти целый, лишь с треснувшим экраном, лежал чуть дальше. Не знаю зачем, но я наклонился и поднял телефон. В голове шумело, и гремели... Гремели, гремели без конца слова глашатых «всё хорошо», «всё хорошо», «всё хорошо», «всё хорошо». Даже то, что я снова потерял друга и снова один. Не хотелось думать, что на мне проклятие, заставившее собакина и Борю зашуметь не вовремя и умереть страшной смертью. Я вяло подумал, что Боря, по крайней мере, узнал, кто работает на станции». Вслед за первой группой работников я вышел за ворота к роще липов. Сзади шаркала оставшаяся толпа, глашатаи уже заткнулись, но муть в голове пока не рассеялась. Я равнодушно смотрел, как работники заходят в чащу, становятся на колени, обнимают чудовищные стволы и начинают сосать отростки, похожие на коровьи соски или дряблые члены. Так они питаются, подумалась отстранённо, время завтракать. Прослушали очередную лекцию и пошли кушать. На меня накатило отвращение. Эти работники, только что убившие Борю, вызывали омерзение. Ни буйные, ни оборотни не были такими мерзкими. Работники были настоящими зомби, сначала слушающими своих глашатаев, а потом отсасывающими у деревьев, чтобы не сдохнуть от голода. Я содрогнулся, поднял руку, в ней был телефон Бори. Нажал на кнопку блокировки экрана, экран загорелся без всякого пароля. На нём висел ролик, который Боря показывал мне совсем недавно. Словно заворожённый, я нажал на треугольную кнопку, и ролик включился. Вот дурак ты, Борис. Большой мальчик никак не повзрослеешь. Всё тебе в машинки играть. Потому я люблю тебя, дурачка. Как естественно она это сказала, без предыхания или театральности, честно, искренне. Бори нет, его девушки нет, а слова всё ещё звучали в холодном воздухе. Если бы не они, я бы тоже насосался какой-то блевотной жижи из сисек или членов деревьев, а затем отправился бы работать на электростанцию, исполняя неведомую волю, уничтожившую наш мир. Слушал бы глашатай потом о том, что всё хорошо, и я должен работать, ни о чём не беспокоясь. Но слова о любви прозвучали, и я пошёл прямо сквозь чащу полипов, мимо работников, жадно высасывающих питательную жижу из деревьев. Меня никто не останавливал. Глашатые, наверное, и не представляли, что такое возможно. Если сюда и совались любопытные, то на них надевали спецовки, и они работали здесь, и они работали здесь, до самой смерти. Чтобы выбраться из клетки, иногда достаточно лишь осознать, что живёшь в неволе.